«Смотрящий». Она является каждую неделю, как на работу. Странная девушка. Голова повязана бедуинским платком, обе руки забинтованы, на лице виноватая улыбка. Каждую неделю. Постучит тихонько, приоткроет дверь, глянет, удостоверится, что Гуревич на месте. А потом бочком-бочком протиснется в кабинет, и сокрушенно так плечами пожимает, и обе руки вытягивает, вроде как приглашая полюбоваться. — Что? Опять? Да вот как-то так. — Когда ты поумнеешь? — вскрикивает он. Она подбирала по округе, кормила и лечила бродячих котов. Те ее раздирали. В этой стране бродячие кошки исчадия ада. Потомки длинноногих пустынных египетских кошек с маленькой сухой головой и горящими от ненависти к человеку с желтыми глазами. Довольно мерзкие на вид твари. Но котята не лишены обаяния. Дети как-никак, к ним душа тянется. Зина девушку звали. Приехала из каменец Подольского, у кого-то здесь работала няней. Глядя на эти израненные руки, можно представить, что чувствовали родители, доверившие ей свое дитя. Гуревич каждый раз ожидал известия, что ее уволили. Каждую неделю в свой единственный выходной она обходила округу, обшаривая кусты, канавы и мусорные баки, спасала, кормила, накладывала шину на сломанные кошачьи лапы Перевязывала их раны. Она жаждала их спасать, этих головорезов. Они рвали ее хуже, чем тигры. И что тут скажешь? «Природная доброта», — говорил жене Гуревич, — «сущее наказание, причем не только для ее носителей, но частенько и для тех, кто попадает в поле ее излучения. Сам-то он выучил этот урок». Много лет назад был такой случай. Собственная дочь Гуревича. Стоп! Неужели мы еще не говорили о дочери Гуревича? Об этой конопатой девице, волшебном подарке судьбы, о последней розе лета? Кажется, есть такое стихотворение у ирландского поэта Томаса Мура. Нет. Как хотите, мы делаем здесь привал. Садитесь поудобнее, ибо о Серафиме надо не торопясь. Они ведь родили ее, прямо анекдот, как библейский Авраам и Сара, им уж по сто лет было. Тут можно сказать, вот-вот на пенсию выходить, внуков нянчить, да и перед сыновьями неудобно. С пенсией это, конечно, преувеличение. Катя только 43 три исполнилось, и она вышла на изобильно цветущее плато, на котором женщина может пребывать сколько угодно, меняясь только к лучшему. Новая стрижка, удачная диета, укольчик ботокса между бровями. — По-моему, Гуревич, у меня не палатки в пробирной палатке, — сказала однажды Катя, озабоченно хмурясь. — Был бы ты гинеколог, был бы от тебя толк а так тебе только с шизофренией идти. Может, это ранний климакс? Предположил Гуревич. Конечно, стоило бы сходить к врачу, но Катя, слава богу, не выбралась. У них нарисовалась турпоездка в Перу, и они поехали, и вернулись очень впечатленные, чужой, увлекательной, как глянуть со стороны жизнью. Чужая жизнь — с непривычки всегда увлекает на первые две недели. Лима показалась Гуревичу спроектированной безумным архитектором. Улицы пребывают в Броуновском движении, расходятся кругами, овалами, разбегаются и сходятся вновь в самой непостижимой закономерности. Но красота горной гряды на горизонте, по ночам осыпанной огнями, но океанский бриз, несущий запахи цветов и деревьев, но монотонный бег волн в бухте Лимы. И, конечно, вездесущий, проникающий ритм перуанской сальсы, под которой люди там не то что танцуют, но просто живут. В общем, вернулись они с Катей очарованные, и угодили в кучу домашних проблем, какие всегда заставали, оставляя дом на разграбление двум этим великовозрастным лосям. Пока разбирались, чинили, платили, меняли лампочки, ругались с химчисткой, еще пробежал месяцок-полтора. Наконец надо было что-то делать, и Катя записалась на прием к врачу. Позвонила она, чуть ли не с кресла, Растерянная. А у Кати эта эмоция дорогого стоит. Хохотала и шмыгала носом. «Гуревич, ты будешь смеяться!» — воскликнула она. «Но мы забеременели! Представляешь, то, что мы считали нашим ранним климаксом, оказалось нашим поздним идиотизмом. И эта девка притаилась, как шпион, и теперь уже хрен что с ней сделаешь». А я ну прям совсем забыла, как рожать, Гуревич. Он хотел спросить, откуда знаешь, что девка? Неужели ультразвук уже сделали? Но губы не слушались, и телефон в руке ходуном ходил. — Ты молчишь, Гуревич? — нежно спросила Катя. — Ты в обмороке, я надеюсь. Надеюсь, ты плачешь? Конечно же, он плакал, Катя знала его как облупленного. Человек с пограничной психикой. Первым делом он душой вознесся так высоко, что в пору жизнью расстаться в лицейском сообществе ты был бы кюхлей. Он пытался представить себе свою дочь когда-нибудь лет через семь с цыпками на руках, И как он будет стричь ей ногти и ругаться, до чего она это дело доводит? Ты же девочка. А еще подумал, он назовет свою дочку, доченьку свою, именем мамы Серафима. Серафима Семеновна, ну-ка расчешите аккуратненько свои патлы, заплетите коску. Вы же девочка. Вы же девочка. И все возродится. Все продолжится, и никто никогда не умрет. В родовую палату Катя строго-настрого запретила Гуревича пускать. Мало ли что с ним стрясется. Это было страшно обидно. Любой мальчишка, любой, понимаете ли, двадцатикопеечный пацан торчал возле своей жены и держал ее за руку. А он, он, доктор Гуревич, Должен скулить тут под дверью, как отверженный пес, и бегать по стенкам от ужаса. Ну, не будем скрывать, тому есть причины. В институте Гуревич был известен тем, что однажды устроил дикий шухер в отделении новородков Произошел инцидент на занятии по курсу неонатологии. В родильное отделение студенты допускались в стерильных халатах, в белейших колпаках и в бахилах. И им, каждому вручали только что рожденного, еще в смазке, ребеночка. Задание ответственное и очень нервное: Тебе, студенту, поручен первичный осмотр новорожденного как двигаются ручки, ножки, как он кричит, как глазки смотрят, нет ли врожденных пороков, а потом надо обработать его, личико умыть, надеть косынку и запеленать. У всех младенцев на ноге была клеенчатая бирка на шнурке, и потому все они казались одинаковыми, как на складе. Полуобморочному Гуревичу тоже достался ребеночек. Акушерка, слава богу, сама уже помыла его и надела платочек. Дальше надо было как-то совладать с ситуацией, не уронить, не задавить, не сесть на него случайно, словом, не угробить мальца. Трепеща всеми поджилками, Гуревич положил ребенка на пеленальный стол и первым делом увидел, что ребенок мальчик, а на ноге, Висит бирка Маша Глинская. «Перепутали! Разгильдяй!» Гуревич оцепенел. Его подвижное на колесиках воображение мгновенно вспыхнуло и заработало в бесконтрольном режиме. Горе немолодых супругов, которые 15 лет мечтали зачать ребенка, и, наконец, с огромным трудом, и вот он перепутан, потерян, и нет!» Эта мать-одиночка, некрасивая, одноглазая, мечтала хотя бы о ребеночке, забеременела от пьяного сантехника, который просто по доброте душевной. И вот дитя, которое досталось ей с такими муками, единственный свет в окошке, может быть, прикарманено кем-то чужим? Нет, он не мог такого допустить. И Гуревич заорал, как сирена, на все отделение. «Ребенка подменили!» — завопил он. «Это не Маша Глинская! Где Маша Глинская? Немедленно распеленайте детей!» Из всех палат высыпали в коридор роженницы и загалдели в страшном возбуждении. Заведующий отделением кричал «Гуревич, Гуревич, перестаньте визжать! Это не ребенок Маша Глинская, это мама Маша Глинская! Заткнитесь, ради бога, Гуревич!» Долго потом девочки называли его Машей Глинской и, конечно, доложили Гуревичу, как отозвался о нем зав. отделением. «Так себе отзыв». «Не пускайте ко мне больше этого маньяка», — сказал тот. В общем, давно это было. Когда девочку вымыли и обработали, Катя впустить мужа разрешила. «Пусть любуется», — сказала своим рыжим произведением. А девчонка и впрямь вылупилась такая яркая, кудряшки мокрые, но, видно, сразу ирландской масти. Тут, как и следовало ожидать, с Гуревичем приключился страшный конфуз. Инспектируя каждый сантиметр тела своей неожиданной подарочной дочки, считая пальчики на ее ногах и руках, он сбился со счета. — У нее шесть пальцев на руках! — крикнул в ужасе. — Что вы, доктор Гуревич! — укоризненно пробормотала акушерка. — Это кажется. Она просто пальчики топырит. — А вы посчитайте! — завопил он, пытаясь поймать мельтешащие ручки. — Вы посчитайте! — оно ну, гоните его в шею! — велела усталая Катя, и доктора Гуревича вывели, уважительно приобнимая за талию когда Серафиму впервые внесли в дом в ручной новомотной качки и торжественно водрузили на стол, как какой-то именинный пирог. Оба их бугая смущенно склонились над сморщенным личиком в ореоле рыжих кудрей. Мишка буркнул, пожав плечами. «И что делать-то с этим сухофруктом?» Катя захохотала как в молодости, и сказала «Как что? Любить!» Какое же это время было чудесное! Они помолодели оба и вели себя прямо, как молодожены, все время обнимались, целовались и на прогулках с коляской все доходили, взявшись за руки. Остановятся вдруг посреди улицы, стоят и смотрят, смотрят друг на друга. Оба сына поглядывали на них искоса, держались дистанционно и, допускал Гуревич, покручивали пальцем у виска. Так вот, однажды Серафима, лет девять ей было, приволокла домой хомяка. Дело житейское, многие дети проходят этот умилительный этап единения с природой почему-то именно на хомяках но бывает что и на кроликах или шиншилах или что гораздо спокойнее и на черепахах гуревич кипятился считая что любовь к животным в их доме полностью окупает и воспитует такса крендель в эпоху которой серафима родилась и выросла к чему тебе это безмозглое создание восклицал он когда в доме обитают представители высших форм жизни Рендель общий, возражала дочь, а хомяк мой личный. Хомяк оказался занутой и беспокойным жильцом. По ночам не давал никому спать, грыз решетку на двери в сад со звуком, с каким Эдмонд Дантес, вероятно, пилел железной прутья своей темницы. Гуревич подумывал выпустить его, как бы случайно, ненароком. Но однажды за завтраком. Дочь обронила, что у Даны, подружки ее, скоро день рождения. Вот бы ей подарить хомяка, — обрадовался отец. — Давай подарим хомяка. — Да ну, — отозвалась девочка, — это не подарок. Вот если б котеночка... Пап, а коты тоже высшая форма жизни? Гуревич припомнил тюремный двор. Не самое радужное воспоминание. Нет, в его пестрой и многотрудной израильской жизни тюремного срока ему пока не выпало, но в разные годы он подменял в тюремной больничке двух своих коллег-приятелей во время их отпусков и помнил, что тюремный двор буквально кишит кошаками. Однажды по требованию санэпидемстанции Они с медбратом Адамом отловили штук восемнадцать котов и, забросив их в воронок, вывезли далеко в пустыню, в естественную, так сказать, среду их обитания. Как только дверцы фургона открылись, коты с истошным воем вывалились на землю, построились в колонну и рванули через пустыню в направлении своей тюремной обители. Наутро... Все они уже разгуливали по тюремному двору, привычно ошиваясь под дверью столовой и пекарни, издевательски поглядывая в сторону Гуревича. Да, в тюрьме Нави Орен была своя пекарня, и пекари-заключенные подбрасывали этим вольным корсарам ошметки засохшего теста, а то и вчерашние булочки, не съеденные террористами. На другой день после работы Гуревич заехал в тюрьму, отозвал в сторонку пекаря Йоси, получил булочку с изюмом и энергично ее жуя обозначил просьбу. — Так и так, у вас тут плодятся эти твари, хорошо бы мне выбрать котенка. — Да ради бога, — отозвался тот, — сейчас скажу ребятам, они поймают тебя какого-нибудь бандита и опытные взломщики и аферисты, надев ватные рукавицы, отправились на поимку зверя. Минут через пять вернулись с уловом. Котенок, изумительный красавец, глянешь, сердце тает, пепельно-дымчатый, с глазами топазами, лапы в длинных черных гетрах. Царь! Вот только совершенно дикий. Его посадили в картонный ящик из-под муки, просверлили дырочки, накрыли крышкой. Он сидел там и глухо рычал, как бульдог. «Что ты хочешь?» — заметил Йоси, протягивая Гуревичу вторую булку с черносливом. «Он родился от двух зэков. Кем он еще может быть?» «Дома, прежде чем открыть коробку», Гуревич велел домашним сделать круг пошире, точнее, разбежаться по стенкам. Надел кухонные рукавицы, открыл крышку ящика и выхватил котяру за шкирку. Тот взвыл и принялся всеми четырьмя лапами со свистом рассекать воздух когтями, как яный чар саблей. В первый же вечер он разметал подушки на диванах, порвал занавеси, и, кажется, даже передвинул мебель. Наконец забился под кровать, где продолжал шипеть, завывать и скрежетать. Гуревич не рисковал нагнуться, глянуть в его дикие желтые глаза. Но одно доброе дело кошак все же сделал. Куда-то исчез надоедливый хомяк со своим напильником. Надо надеяться удалился в неизвестном направлении. Об ином страшно думать. Словом, с большими предосторожностями котенок был переправлен, как и любой зэк, под конвоем в картонном автозаке. Дане понравилась его дивная пушистая шерстка. Настоящий подарок. Тут бы занавес дать, но Гуревич не любил открытых концов ни в романах, ни в театральных постановках, ни в историях собственной жизни. Месяца через два, заслышав с улицы вопли дерущихся котов, крикнул дочери «А что там, протеже наш, котяра, живой?» В смысле «Жива ли приемная семья?» Дочь появилась в дверях гостиной, убавила звук в телевизоре и спросила «Пап, как называется уголовник?» который в камере главный над всеми. «Смотрящий он называется», — озадаченно ответил отец. «А что?» «А то, что котяра в семье Уданки стал таким вот смотрящим, всю семью строит, их каждого уже по три раза в разных местах зашивали. Терпит он только бабушку, та ему шваброй под кровать еду запихивает». О природе любви написано много книг. Как возникает она, сколько длится, как разбиваются сердца. Любовная страсть разрушительна, но и чертовски притягательна. Она неизменно людей завораживает природу ненависти изучают психологи и психиатры да и маломальский приличный писатель без нее жить не может без ненависти без ревности без ярости не состряпаешь ни пьесы ни повести ни приличного романа о природе человеческой доброты написано немного невнятно и скучновато мало кто ею интересуется Часто ли вам приходилось встречать людей, подставлявших левую щеку, вместо того, чтобы врезать обидчику от всего сердца обоими кулаками, а если удастся, то и ногой. Да и откуда она возьмется в наше время в заурядном современном человеке? Это странная и обременительная штука, природная доброта. Гуревич сидит у себя в кабинете. Дверь тихонько открывается. В щели фрагмент знакомого лица. На голове бедуинский платок намотан, обе руки забинтованы, и девушка со слабой улыбкой их предъявляет. Это Зина. Вот теперь уж ее наверняка уволили. Кто из родителей готов терпеть у себя дома странную особу, рехнувшуюся на сострадании к бродячим кошкам? Гуревич в сердцах бросает ручку на стол, вскакивает и кричит в собственном бессильном сострадании. «Ну что, что? Опять? Когда же ты выучишь этот урок?» Катя, если б слышала эти вопли, резонно бы заметила. «А ты, Гуревич, сам-то ты когда выучишь свои уроки?»